Пещорин был долго нездоров, исхудал бедняжка. Только никогда с этих пор мы не говорили о Белле. Я видел, что это ему будет неприятно, так зачем же? Месяца три спустя его назначили в полк, и он уехал в Грузию. Мы с тех пор не встречались. Да, помнится, кто-то недавно мне говорил, что...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 через час явилась возможность ехать метель утихла небо прояснилось и мы отправились дорогой невольно я опять завел разговор о белли и о печоре а не слыхали ли вы что сделалось с казбичем спросил я с казбичем о праву не знаю слышал я что на правом фланге у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 не мог за мной последовать. Мы не надеялись никогда более встретиться, однако встретились. И если хотите, я расскажу, это целая история. Усознайтесь, однако же, что Максим Максимович человек достойный уважения. Если вы сознаетесь в этом, то я вполне буду вознагражден за свой, может быть, Слишком длинный рассказ.